27. Ава. Наконец я нашла Сэм в дальнем конце библиотеки. Надо поговорить. Что-то стряслось? Не здесь, идем ко мне. Я не жду ответа, просто разворачиваюсь и ухожу, и она следует за мной, через всю школу в пансион, поднимается по ступеням и заходит в мою комнату. Я запираю дверь. В чем дело, спрашивает Сэм. На собрании этим утром я вдруг поняла кое-что про пост-афлик. «По правде, мне рассказали о нем местные девочки, а потом я уже сама нашла его». Флик. Она отводит взгляд, будто прячет глаза. «Ты недавно спрашивала о ней, о девочке, которую арестовали, когда она отказалась сдавать телефон. Видишь ли, я кое в чем ошиблась. Ее мама не лежит в больнице, она там работает. Но вот что странно, тот, кто выложил пост, повторил мою ошибку». «Да?» «Не понимаю, что...» «Слушай, а есть еще пост из Чекерза с фотографиями, и как раз когда ты там была, думаю, это ты. Ты Джульетта, а Лукас Ромео». Сэм молчит, не подтверждает и не отрицает, но когда она поднимает взгляд, глаза ее выдают. «Все-таки я права, и меня наполняет с одной стороны восхищение, а с другой страх за нее. Я очень испугалась на собрании». что тебя поймают на каком-то нарушении. Пришлось даже покашлять, чтобы отвлечь всех. Так это была ты? Прости, что заставила тебя волноваться. Я качаю головой. От нетерпения и растерянности не могу подобрать слов, что для меня не характерно, но мне удается выразить свои чувства. Это изумительно. Что? Идея, тег, весь замысел беды. Я в восторге. Это удивительно, восхитительно и смело. Я хочу присоединиться. Нет, Ава, это слишком опасно. Что? А для тебя нет? Я имею в виду, что тебе нельзя оступаться. Я пожимаю плечами. Не думаю, что зам директора сможет отнять мою стипендию из-за какого-то поста. Я пристально смотрю на Сэм. Ты что-то утаиваешь. Что ты скрываешь? Прекрати, пожалуйста, перестань читать мои мысли. Меня это пугает. Скажи мне, Сэм. Это касается твоей стипендии. Я узнала только после твоего переезда. Школа не давала тебе повышенную стипендию. Расходы покрыл папа. Я в изумлении смотрю на нее. Мне и раньше приходило в голову, что это родители Сэм просто хотели нас таким образом разлучить. Но решила, что неблагодарно подозревать в подобном людей, которые столько для меня сделали. Но зачем притворяться? Почему просто не рассказать? Или хотя бы не спросить, чего ты хочешь? Так это все-таки доброта и щедрость, или... Или контроль и покровительство? Э, да, думаю, всего по чуть-чуть. Слушай, у нас произошла большая ссора. Он считает, что я не в состоянии принимать решения или судить, что хорошо, а что плохо. Но это касается не только меня, а всех людей определенного возраста». «За нами надо присматривать, потому что нам, очевидно, нельзя доверять. Мы опасны для самих себя и друг для друга. Ему и в голову не придет спросить, чего ты хочешь». «Ты злишься на него, да?» «Да. Есть немало причин. Только подумай. Они, все их поколение, привели страну к упадку. Что они сделали, когда Европу охватили политические и экономические волнения? Они проголосовали за выход из Евросоюза, А ведь большинство этого на самом деле не хотело, ну или попросту поленилось голосовать, или проголосовало будто бы наперекор государству. И вот, к чему это привело? Границы закрыли, людей вышвырнули, многим, как твоей маме, просто не оставили выбора, и все становится только хуже и хуже, но виноваты почему-то оказываемся мы. Ты права, винят нас. Но мы всего лишь не согласны с тем, что сделали они. Хочу помочь, хочу участвовать. И не просто хочу, мне это нужно. Я чувствую себя снова живой, когда перестаю думать о своих проблемах. Не позволю тебе рисковать из-за меня. Это не из-за тебя, Сэм. Этого хочу я. Ради себя. Я так решила. Она вздохнула. Не прощу себе, если с тобой из-за меня что-то случится. Она откидывается назад, и я внимательно ее изучаю. Что случилось? Я принесла сегодня телефон в школу. Сэм, что с ним случилось? Я удалила все данные. Шарлиз увидела и забрала телефон. Они спрашивали, откуда у нее незарегистрированный телефон. Я очень боюсь, что на нем найдут какие-то следы, и она попадет в неприятности. Ты же не заставляла ее? Нет, но, думаю, она считает, он нужен мне, чтобы общаться с Лукасом. Она думает, вы встречаетесь? А вы встречаетесь? Мы не мешаем людям так думать, говорит она, но чувствуется какая-то неуверенность в словах. То ли ей неуютно из-за маскарада, то ли потому, что между ними и правда что-то происходит. Наверное, стоило рассказать Шарлиз правду. Лукас решил использовать ее в темную, как посыльного, спрятал телефон в коробке, о чем Шарлиз не знала. Значит, ее втянул Лукас, а не ты. Сэм задумчиво склонила голову, наверное, хотя я сама просила Шарлиз и Рут организовать нам с Лукасом встречу, не объясняя причин». «Это не то же самое, что подложить кому-то незарегистрированный телефон, возражаю я. И чем больше думаю об этом, тем больше мне не нравятся действия Лукаса. Хоть я и думаю, что они с Сэм поступили храбро и правильно. Честно ли использовать Шарлиз?» «Не знаю. Наверное, нужно было после все ей рассказать, да?» «Думаю, правда бы немного запоздала. К тому же безопаснее для нее не знать». в чем вы замешаны. По крайней мере, теперь, если спросят, она может честно ответить, что ничего не знает о беде. Но если бы я рассказала, она хотя бы знала, как опасно брать телефон. Уже ничего не поделаешь. Пожалуй, что так. Она выглядит измученной. Я была ей плохой подругой последнее время. Но ты права. Я не могу принимать за нее решение, или за тебя, как и ты не можешь принимать за меня. И... «Пожалуй, ты в силах кое с чем помочь. Мне надо подумать».